Он вдруг сменил тему, и тон его голоса стал иным. Где у вас второй Рэйминнгтон? Я был обескуражен и предоставил ему право действовать. Животина Батиса смотрела в землю безразличными корыми глазами, перебирая двумя пальцами сухие комочки глины. Потом она поймала червяка и проглотила его, не разжёвывая. Батис вошёл в дом. Когда он встал на колени перед сундуком с патронами, то напомнил мне пирата. наслаждающегося видом сокровищ. Созерцание второго Ремингтона и боеприпасов делало его бесконечно счастливым. «Ценная штука!» «Да, ценная штука!» — говорил он, трогая приклад винтовки и перебирая пальцами патроны, как ростовщик золотые монеты. «Помогите мне!» — сказал он, друг. «Становится темно. Сами знаете, что это значит!» Батист закинул на плечо свою винтовку и второй Ремингтон. «Мы взялись с двух сторон за ручки ящика с боеприпасами». Действительно наступала ночь. Каф пнул своё чудовище. Сумасшедшая гонка началась. Скорее! Торопитесь, подгонял он меня, пока мы бежали по лесу к Майку. К Майку. А потом то же самое по-немецки. Однако координировать движение четырёх ног было нелегко. Я споткнулся о корень, и патроны посыпались на землю. Вы что, умели? Ругал он меня, собирая патроны пригоршнями или пьяный в стельку. Внутри ящика патроны смешались с мхом и землёй. Мы бежали во весь дух, на землю спускалась ночь. О, Боже мой, Боже, шептал Бацис, повторяя: "К маяку, к маяку". До маяка оставалось каких-нибудь 20 м. Тяжело дыша, мы стали подниматься на гранитную скалу у его подножия. Вдруг я услышал: "Стреляйте, стреляйте!" Я не понял, зачем он это говорил. Идиот.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 А теперь чего вам надо?" рассердился он. "Они штурмуют маяк, а мне нужны патроны. Посмотрите мне в глаза. Это ещё зачем? Посмотрите мне в глаза. Что вам надо, чтобы вы посмотрели мне в глаза?" Он подчинился. Я взялся за ствол его ружья и приставил дуло к своей груди. "Вы хотите убить меня? Действуйте". Меня отвратительная мысль, что смерть застигнет меня во сне. Если вы намерены убить меня, сделайте это сейчас.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 Ремнгтон и ящик с патронами, он взлетел по лестнице одним махом. Я увидел на полу пустые мешки, которые могли послужить мне матрасом. Чудище выли, как стрелял где-то наверху. Моей единственной мыслью было только одно: а сейчас спать. Спать. Спать. Спать. Спать. Глава 6. Когда я проснулся, в мире царила безмятежная тишина. Этой ночью жизненной силы вернулись ко мне, подобно душе Лазаря.